Вячеслав Никонов. Ленин. Человек, который изменил все. аннотация Вячеслав Никонов. Видный российский политик, политолог, доктор исторических наук. Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Декан факультета государственного управления Московского государственного университета. Председатель правления фонда «Русский мир». 22 апреля 2020 года, 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. По воздействию на судьбы нашей страны и мира, Ленину нет равных. В его планах было переустройство жизни человечества, и во многом ему это удалось. Образованная им партия три четверти века правила в СССР. В некоторых странах Компартии до сих пор у власти. В книге «Без гнева и пристрастия» исключительно на документах и воспоминаниях показан жизненный путь вождя с упором на годы пребывания у руля государства. Не обойдены таинственные и спорные страницы жизни, немецкие деньги, отношения с Арманд, участие в организации террора, отношения со сталиным и Троцким, секреты завещания и другое.